Глава 28. Рабочие будни царицы Следующим утром я снова ушла с головой в работу, путешествуя от одной группы работяг к другой, и помогая там, где мои умения могут пригодиться. Знала я, как оказалось, немало. Помимо военного дела, все-таки отряд Гаргулов возглавляла. Моя звезда сумела засветиться на поприще построения портальных рун. Пусть не без указаний, направляющего мою руку специалиста, однако сейчас были на счету конечности каждого. Разрисовывать рунами огромный контур специальной краской – то еще задание. Помимо всего прочего, пришлось принять парочку решений относительно расположения архитектурных объектов, которые не подлежали восстановлению. Пусть пока лишь на бумаге, но гномы активно планировали стройку, не обращая внимания на тот факт, что материалов пока нет. В общем, меня везде встречали с улыбкой. Я, наконец, почувствовала себя важной фигурой, и это было невероятно здорово. Как без осознания этого стать хорошим управленцем? По-моему, никак. В общей суете пробежало три дня, мы даже не заметили. К вечеру четвертого у портальщиков получилось активировать арку — И начало недели ознаменовалось еще более продуктивной деятельностью. Пошла настоящая жара. У меня глаза разбегались так быстро, работали тролли с гномами, сгружая поступающий непрерывным потоком МАГ-материал, который требовался для притворения в жизнь всех архитектурных задумок зодчих, работающих в Аскитоне. Я и тут настояла на своем присутствии, и не просто присутствии, но и помощи, Как воздушнице мне не было равных. Я с удовольствием помогала поднимать тяжелые камни, брусья, стропы и даже плиты, пользуясь магической поддержкой родной стихии, и не видела в этом чего-то предосудительного и возмутительного. Пусть пару дней окружающие таращились на меня, но по-другому я не могла. Горгулы и Рогмар со своими драконами из черного когтя до сих пор не вернулись». Советник каждый вечер связывался, и, о ужас, я с нетерпением слушала его рассказы о проделанной работе по зачистке территории, в тайне жутко завидуя. Асванги, бесы, волкалаки, баргесты и, самое обидное, дананги Всех этих тварей я мечтала увидеть с малых лет. Пусть встреча с каждым из полуразумных существ была смертельной, но они же мифы, за исключением волкалаков, конечно. Дананги. Эти древние вампирши были созданы для мананг, Такие же уродливые и ненасытные. Из древних летописей следовало, что Дананг всегда оставляли охранять гнездо. Значит, ребята попали в сердцевину обжитых манангами территорий. А из того, что вечером Илья с улыбкой рассказывал мне об их приключениях, следовало, что все живы и здоровы. Ну, почти здоровы. Потому как за спиной советника разбили огромный шатер. Откуда доносились приглушенные стоны? «Я тогда с дуру спросила, сильно ли пострадали ребята и кто именно». В ответ получила смех. «Это мало похоже на страдания, детка». Расхохотался в конец обнаглевший дракон, уже на второй день потерявший всякое понятие о субординации. После битвы, правда, были ранены, но Пабл -Рум сумел удивить еще раз. Послал к нам делегацию «Дриад». «Ты знала, что дети леса отлично залечивают раны?» Я скрипнула зубами, потому что знала, особенно пунктик, каким именно способом эти целительницы унимают боль страждущих. Так разозлилась, что сама себе удивилась, замирая с непроницаемой маской на лице. Не хватало, чтобы дракон черти что себе надумал. Тем не менее умник зачем-то заверил. Я ранения не получил... Поэтому помощь этих прелестниц мне не нужна. Решил вот с тобой связаться. Еле-еле успела прикусить язык, чтобы не брякнуть чего язвительного. В общем, наше общение с советником стало каким-то странным. Мы сблизились, что ли? Можно ли перестать люто презирать мужчину на расстоянии? Как оказалось, да. Я грешила на подвешенный язык Робмара и стиль его изложения. Но, сдается мне, причина моей а симпатии не только в этом. Когда одним из вечеров Ильяс пообещал вернуться ближе к пятнице, мое сердце предательски пропустило удар. Доводы разума, кричащего о драконьей натуре этого гражданина верхнего мира, такого же активного искателя пары, как тысячи других его соотечественников, пролетали куда-то мимо, не задерживаясь в голове. «Нет, я не прониклась чувствами к советнику, боже упаси, вовсе нет. Просто он перестал казаться такой задницей, как это было в последнюю нашу встречу. Разговаривать с ним через визуальный переговорник мне нравилось куда сильнее живого общения». Бросив щетку для волос на столик, я нахмурилась. Что-то я совсем запуталась в себе и своих мыслях. Медленно разглядывая себя в зеркале, поправила рубашку на груди и подтянула узкие кожаные штаны. Вечер наступил давно, а значит, что скоро передо мной снова появится проекция Рогмара. За неделю я отработала привычку одеваться в подобающий для такого общения наряд. Купание и ночная сорочка терпеливо ждали своего срока, и я больше не представала перед советником в виде, компрометирующий мой статус. Сегодня ждать пришлось долго. Настолько долго, что я уснула на краешке постели и проспала тогда до самого утра, вымотавшись за день. предрассветные лучи медленно восходящего светила застали врасплох. Удивленно моргая, я села на кровати. Осознание, что Рогмар не вышел на связь, пришло не сразу. Но как только это случилось, я вскочила с постели и заметалась по огромной спальне, Что случилось? Фамильяр Есений, как всегда, появился в своем репертуаре, неожиданно и вероломно. Только сегодня я была ему рада, как никогда. Жалик, ты-то мне и нужен. О как! Жабеныш усмехнулся широким ртом, надуваясь от важности. По-другому и не было никогда. Только не начинай забрасывать меня своими шуточками. Дело серьезное. «Очень серьезные у тебя запросы, матушка-царица, но мне уже интересно, в чем суть дела?» Я скривилась, не представляя себя в роли матушки. Как говорит Киселева, сюр какой-то, что бы это ни значило. «Суть в том, что я не получила вчера отчета по истреблению нежити и других опасных древних тварей Аа. «А-а-а!» Жалик нехорошо улыбнулся. «Советник перешел к стадии номер два». Нахмурившись, скрестила руки на груди, обозначая свое отношение к подобным вопросам. «Что еще за стадия?» «Ну, где ты, уже привыкшая к интересным сказкам, не представляешь себя без доза общения с самим сказочником. Это же классика жанра. Ой, все время забываю, что ты далека от менталитета моей есечки. Бедная ты, бедная. Такую уникальную по своей философии книгу не читала». «Какую книгу?» Я начинала потихоньку закипать. «Тысяча и одна ночь. Арабские сказки Джарбекова». «Что, не смотри на меня так. Моя хозяйка — самая умная женщина. если я в библиотеке работала. Все, что моя фурия держала в руках, при слиянии стало моим достоянием». Жалик всплеснул руками. «И вообще, ты не придираться к моим словам, должна прислушаться». «Суть в том, что Рогмар пытается расположить тебя к себе. Смотри, если раньше ты задумывалась о вредительстве, то сейчас...» «Я поняла, к чему ты ведешь. У меня получилось не сразу кивнуть. Внутри бушевало несогласие. Но никак не хотелось верить, что из меня пытаются сделать дрессированное животное. Это гадко, общение так не налаживают. Только это меня не интересует. Впрочем, как и сам Рогмар». «Я беспокоюсь о горгулах, переговорник не отвечает. Хорошо, если все так, как ты пытаешься выставить. Ну, в смысле, не совсем хорошо. Однако, если так, то все живы и здоровы. А вот если нет...» «Вдруг что-то вчера случилось? Вдруг на отряд напали, и они сейчас в смертельной опасности?» «Я должна убедиться, что не случилось беды. Инсинуации дракона — это третье. И поверь, я прекрасно смогу разобраться с Ильясом сама». Жалик хмыкнул, но согласно кивнул. «Хорошо, есть в твоих опасениях логика, признаю. Что же ты предлагаешь?» «Ты сможешь переместиться к ним и посмотреть, все ли в порядке?» «Прости», — фамильяр понуро опустил голову и присел на кровать, прекратив стрекотать крыльями. «Не смогу. Вчера слишком много раз перемещался, следя за твоими хитропопами-гарпиями». «Что-то подозрительное у жриц активность в последние два дня. Я на нуле, а лабиринт Фурии, способный подпитать меня, закрыт. А Миран тоже пока опасно трогать, как бы щиты не слетели. Тебе придется придумать что-то другое». «Что, собрать небольшой отряд и отправиться на границу?» «Неплохой план». Жалик с готовностью подлетел вверх, чувствуя свою вину. «Я получу и предупрежу Горгулов, а ты пока подумай, в каком направлении искать твоего молчуна». «Во-первых, он не мой. А во-вторых, я знаю, где искать. Отряд зачистил почти все границы. Остался северный участок. Ильяс говорил, что там меньше всего поврежден палбром, поэтому они не ждут сюрпризов». «Кажется, они ошиблись», — мрачно заметил Жалик. «Да не хмурься ты так, здоровые лбы!» Всё с ними будет в порядке. До северных границ лёд у часа четыре. Сейчас полетим и узнаем, что за мрак у них происходит. Тогда не будем задерживаться. Я сейчас отдам распоряжение, и можно отправляться. Лети пока к оставшейся части Легиона. А Фурии? Настроение совсем испортилось. Фурии подождут, но всё же постарайся собрать горгулов по-тихому. Не стоит вселять в Сантию глупые надежды. Как бы наше отсутствие не помутило верховной жрице мозг. Я задумчиво посмотрела на картину, где благодаря сказочной природе царили покой и умиротворение. Если такое случится, то это только сыграет нам на руку. Вышвырну Крис в палбром с ее подельницами, да и дело с концом. «Ха! А мне нравится твой боевой настрой!» «Знаешь, я, наверное, тогда не буду по-тихому собирать горгулов. Наоборот, сделаю это как можно громче, чтобы наверняка. А за четыре часа мой резерв восполнится. Пусть только нос сунет в лабиринт, я сразу перенесу тебя к вероломной гадюке». «Отлично, вперед. Жалик выпорхнул в окно, а я совсем не по-царски выскочила в коридор, спеша покинуть королевское крыло.